Глава 45. Прошли годы. Уже подрос младший сын Игоря Улеп. Княгиня стала задумываться о его будущем. Святослав рано стал самостоятельным. Ольга сама отдала мальчика в дружину, надеясь, что опытные воеводы сделают из него хорошего воина. Сделали. В результате мать не видит сына совсем. Он вполне успешно выполняет княжеские обязанности. Ездит в людям, сопровождает караваны, воюет со степняками, которых хлебом не корми, дай и напасть на приграничные города и в Руси. Всем хорош Киев и расположен отлично, одно плохо. Степь недалечим, того и гляди, чтоб не встала новая беда под стенами пока князь Святослав гоняет печенегов и хазарские отряды от своих границ лиха, Отроки, которых он привел с собой из Новгорода, были отлично выучены и действовали лучше свинельдовых, привыкших воевать больше против отдельных славянских племен. Печенеги даже притихли, точно понимая, что на защиту Киева встала какая-то новая хорошо обученная сила. В одном не сходится мать с сыном. Святослав ненавидит греков, считая их продажными и все, что с ними связано. Сын и слышать не желает о новой вере. Все попытки княгини объяснить, что не ромеи ее придумали, что они и сами когда-то крестились из язычества, разбиваются как о глухую стену. Отговорка у него одна. «Дружина языческая, и я тоже не должен менять веру». Пока князь говорит уважительно, но его голос все чаще выдает раздражение. Ответы становятся все резче. Еще немного, и он закричит в ответ на попытки склонить к византийской вере. И княгиня не понимает, от чего это. То ли так ненавидит греков, то ли так верит волхвам. Совсем другое дело у леб. Ольга усмехнулась. Братья абсолютно не похожи друг на дружку. Один в свою мать, другой в отца. Святослав крепкий, коренастый, с круглой, всегда бритой, как у простого дружинника головой. Оселецем на затылке, длинными усами. Вечно загорелый, вдел в ухо серегу. Улеб светлый, мягкий, высокий и стройный, с нежным румянцем на щеках. У него еще не растет борода, но и не будет щетиной, это сразу видно. Святослав без возраста, про него одинаково можно подумать и как о молодом, и как об мудренном годами воине. Про Улеба сразу скажешь, что молод. Младший не рвется в дружину, ему ближе книги и беседы с Григорием. Окажись, у Леб не столь покладист, Ольга вряд ли приняла бы его как родного сына. Когда после родов сгорела в горячке мать у Леба, князь даже растерялся. Все взяла в свои руки Ольга. Случайно оказавшись в Киеве, она забрала мальчика, приставила к нему кормилицу и воспитала как своего. Князь был жене премного благодарен. Верно говорят, что не те родители, кто родил, а те, кто воспитал. Улеп звал Ольгу матерью, а она его сыном. Святослав не ревновал или просто не подавал вида. Но он был много старше брата, потому материнская ласка ему уже не требовалась. А в поступках князь давно самостоятелен. Права, не права, кто знает, кто скажет. Ольга слышала, что князь Олег всегда советовался с волхвами. Хотя и сам мог предугадать, что произойдет. Нет, не все мог. Своей смерти не предугадал. Умер от укуса аспида, что в черепе коня притаился. Как и предсказывал ему кудесник. Почему же князь не послушал того, кого слушал всю жизнь? Про все верил, а про свою смерть Нет. Нет, не так. Каждому свое, что судьбой предопределено, то и случится. Обманывай себя или нет, избежать не удастся. Ольга вдруг впервые задумалась о том, что мог сделать князь, даже зная не только, как погибнуть, но и сам час смерти. Ну, отправил подальше коня своего, но смерти не избежишь. Так стоит ли узнавать загоди то, что будет? И так во всем в человеческой жизни. Не пошел бы на древлян князь Игорь, если бы знал, что случится. Все равно пошел бы. И случилось то, что должно было случиться. Ольге очень хотелось заглянуть в будущее. Нет, не свое, сыновей. Что станется с беспокойным Святославом? А с тихим улебом? Раньше бы погадала, поворожила. Теперь такие мысли от себя гонят. Может только молиться, просить милости к старшему сыну-язычнику, когда-то рожденному после ее горячей мольбы к Богоматери. Однажды она попыталась рассказать Святославу о чуде его рождения. Получился только конфуз. Сын сначала недоуменно смотрел на мать, а потом вдруг оглушительно захохотал, совсем как варяг-дружинник. «Зато отца благодарить надо, а не твою святую». «Не он, так и у Леба бы не было, не то что меня». Мать обиделась, она верила в то, что именно горячие молитвы, вознесенные тогда в Цареградском храме и позже здесь перед образом заступницы, привели снова князя Игоря в давно забытую им ложницу. Сделали возможным материнство для совсем не молодой уже Ольги. «Но как скажешь об этом сына?» Не станешь же объяснять, что его отец редко хаживал к его матери. Ольга никогда бы не призналась, что муж просто пренебрегал ею столько лет. Сама она была твердо убеждена, что чудо произошло благодаря заступнице. Святослав насмешник. Его синие глаза часто горят лукавым вызовом. Даже властная княгиня Ольга побаивается дразнящего взгляда. На что уж она жестка сама, но перед сыном иногда пасует. Хорошо, пока князь все же прислушивается к матери. Делает по-своему. Но хоть выслушивает. Он хороший сын. Не раз замечала княгиня Ольга, что Святослав норовит высмеять священника Григория. Ставит того в неловкое положение. Пришлось поговорить. Святослав обещал больше не трогать бедолагу и слово свое сдержал, просто перестал его замечать. Ольга только вздыхала. Какое уж тут крещение, если почтения к священнику нет. Но вынуждена была для себя признать, что сын гораст умом, не только мечом, но и словами легко дает отпор любому. Расти бы княжичу за умным отцом или наставником. Таким, какой был для Игоря князь Олег. Но вот как повернула. Сначала родился поздно, потом без отца остался. Княгиня-женщина. Она не может научить взрослого сына всем мужским премудростям. А на такого воеводу, как Цвинельт, лучше не рассчитывать. Тот все к себе гнет. Хорошо, что Святослав это давно понял. Его дядька Пестун Асмут уже стар. Князь относится к нему с почтением и даже с уновней любовью. Но давно уже смотрит, как на отжившего свой век воина. Так и есть. Воевода, хотя и занимается делами, но все больше по-стариковски. Он не в силах ездить за молодым князем на коне. Хотя в самом седле держится крепко. И все равно князь выслушивает его бесконечные рассказы про былые подвиги. Ольга не раз замечала что старый Асмут по забывчивости повторяет одно и то же. А Святослав терпеливо слушает, словно впервые. Все верно, старость надо уважать. Асмут заслужил уважение.